Глава 12. С тех пор, как Кристина уехала на каникулы, прошло уже больше недели. Эндрюд так был занят родами Сузан Морган, что успел зайти к ней только на несколько минут в самый день отъезда. Он не поговорил с ней, а теперь, когда ее не было, тосковал по ней всем сердцем. Лето в этом городе было ужасно мучительным. Весенняя зелень, увенав от зноя, давно стала грязно-жёлтой. Горы словно пылали в лихорадке, и когда в неподвижном истомленном зноем воздухе эхом раскатывались из рудника или каменоломни ежедневные взрывы, они, казалось, заключали город в сверкающий купол звуков. Рабочие выходили из шахт с лицами, покрытыми будто ржавчиной, рудной пылью. Дети играли, как ни в чем не бывало. Старый Томас, кучер Пейджа, заболел желтухой, и Эндрю приходилось всех больных обходить пешком. Шагая по раскаленным улицам, он думал о Кристин, что она думает о будущем, о возможности счастливой жизни вместе с ним. И вдруг, совсем неожиданно, он получил записку от Откинса с просьбой зайти к нему в контору. Управляющий принял его любезно, пригласил сесть, пододвинул ему через стол пачку сигарет. Вот что, доктор, — начал он дружеским тоном. Я давно уже хотел поговорить с вами, и давайте обсудим это дело раньше, чем я представлю смету на будущий год. Он остановился, чтобы снять с языка желтую полоску табака. Ко мне приходило множество наших ребят, и во главе всех Имрис Хьюз, Эд, Уильямс, просят зачислить вас штатным врачом нашего предприятия. Эндрю выпрямился на стуле, охваченный волнением и радостным удовлетворением. «Вы хотите передать мне практику доктора Пейджа?» «Не совсем так, доктор», — медленно возразил Уоткинс. «Видите ли, положение создалось трудное. Мне приходится считаться с рабочими». Я не могу исключить из штата доктора Пейджа, так как есть много рабочих, которым это не понравится. Поэтому я в ваших интересах попробую просто как-нибудь ухитриться втиснуть и вас в штат. Тогда те, кто захочет, могут очень легко перейти от доктора Пейджа к вам. Оживление исчезло с лица Эндрю. Он нахмурился, сидя все в той же напряженной позе. «Но вы же понимаете, что я этого не могу сделать. Я приехал сюда в качестве помощника Пейджа. Если я выступлю его конкурентом... Нет, ни один порядочный врач не сделает этого. Другого выхода нет. Но почему вы не хотите передать мне его практику?» — настаивал Эндрю. «Я бы охотно уплатил ему за нее часть своих доходов. Это было бы совсем другое дело». Откинс упрямо покачал головой. — Блодуин этого не допустит. Я уже раньше говорил с ней. Она знает, что ее положение прочно. Почти все наши старые рабочие, как, например, Энах Дэвис, стоят за Пейджа. Они верят, что он поправится. Попробую я только уволить его, как вспыхнет забастовка. Он помолчал. Обдумайте это дело до завтра. Завтра я буду посылать новое штатное расписание в наше правление в Солнце. Если список будет отослан, ничего нельзя будет сделать до следующего года. Эндрюс минуту смотрел в пол, а затем медленно сделал отрицательный жест. Его надежды минуту назад, так высоко вознесшиеся, теперь были повержены в прах. Нечего откладывать до завтра. Я не могу на это согласиться, хотя бы раздумывал целые недели. Ему горько было принимать это решение и объявлять его Откинсу, выказавшему столько участия. Но нельзя было уйти от того факта, что возможность показать себя на работе в Бленнеле он получил в качестве помощника доктора Пейджа. Выступить теперь против последнего хотя бы и при таких исключительных обстоятельствах было немыслимо. Если бы Пейджу удалось все же вернуться к работе, хорош был бы он, Эндрю, отбивая у старика его пациентов. Нет, он не может и не должен соглашаться на это предложение. Все же весь день он был в тяжелом настроении. Негодовал на бесстыдные вымогательства Блодуэн, говорил себе, что он попал в невозможное положение и что лучше бы Откинс не предлагал ему ничего. Часов в восемь вечера он с горя отправился в гости к Денни. Он не видел его уже довольно давно и чувствовал, что ему станет легче от разговора с ним, который, может быть, ободрит его уверением, что он Эндрю поступил правильно. Он добрался до Дэнни в половине девятого. Как всегда, вошел в дом, не постучав, и направился прямо в гостиную. Филипп лежал на диване. Сначала, не разглядев его в полумраке, Мэнсон подумал, что Дэнни спит после трудного рабочего дня. Но Филипп в этот день ничего не делал. Он лежал на спине, тяжело дыша, закрыв лицо рукой. Он был мертвецкий пьян. Обернувшись, Эндрю увидел позади квартирную хозяйку Денни, встревоженно и озабоченно смотревшую на него. — Я услышала, как вы вошли, доктор. Вот лежит сегодня весь день и не ел ничего, ни крошки. Не знаю, как и быть с ним. Эндрю не знал, что сказать. Он стоял и глядел на бессмысленное лицо Филиппа, вспоминая его циничное замечание в амбулатории при первой встрече. — Вот уже 10 месяцев прошло со дня его последнего запоя, — продолжила хозяйка. — А между запоями он капли в рот не берет. Ну уж, когда запьёт, беда. И на этот раз, как на грех, доктор Льюис уехал на праздники. Придется, видно, вызвать его телеграммой. — Пришлите сюда, Тома. Наконец сказал Эндрю, — мы уложим его в постель. С помощью сына хозяйки, молодого шахтера, который, видимо, отнесся ко всей этой истории как к чему-то очень забавному, он раздел Филиппа и надел на него пижаму. Затем они снесли его, сонного и валившегося, как мешок, в спальню. Главное, смотрите, чтобы он больше не пил. Понимаете? Если понадобится, заприте его на ключ. Сказал Эндрю хозяйке, когда они с Томом воротились в гостиную. А теперь не дадите ли вы мне список адресов, куда его вызывали сегодня? С ученической грифельной доски, висевшей в передней, он списал адреса больных, которых Филипп должен был сегодня навестить, и вышел, рассудив, что если поспешить, он успеет сделать все визиты до одиннадцати. На следующее утро, сразу после амбулаторного приема, он пошел на квартиру Денни. Хозяйка вышла ему навстречу, ломая руки. — Не знаю, где он достал виски. Я не виновата, я сделала для него все, что могла. Филипп был еще пьянее вчерашнего, оттяжелевший, безучастный ко всему. После того, как Эндрю долго пытался его растормошить и подбодрить крепким кофе, который в конце концов разлился по всей постели, пришлось опять взять список визитов. Кляня Жару, Мух, Желтуху Томаса и Денни, Эндрю снова в этот день проделал двойное число визитов. К вечеру он вернулся домой измученный, сердито решив во что бы то ни стало добиться вытрезвления Денни. На этот раз он застал его верхом на стуле, в пижаме, все еще пьяного. Дэнни разглагольствовал, обращаясь к Тому и миссис Сиджер. Когда вошел Эндрю, Дэнни круто оборвал речь и уставился на него с хмурой насмешкой. Потом сказал хрипло. а А-а-а, милосердный самаритянин! Полагаю, вы опять сделали вместо меня визиты... Весьма благородно с вашей стороны. Но с какой стати это делаете вы? Почему этот проклятый Льюис улизнул, а мы должны работать за него? Не знаю. Терпение Эндрю начинало уже истощаться. Знаю только одно, что лучше было бы, если бы вы делали свою часть работы. Я хирург. Я не какой-нибудь проклятый лекарь, лечащий от всех болезней. Практикующий врач. Ух, что это значит? Задумывались вы когда-нибудь над этим вопросом, нет? Ну, так я вам сейчас объясню. Это самый последний, самый стереотипный анахронизм, самая скверная и глупая система, когда-либо созданная человеком. «Милые старые врачи за все! И милая старая британская публика!» <смех> Он насмешливо захохотал. «Это она их создала! Она их любит! Она трясется над ними!» Дэнни раскачивался на стуле, его воспаленные глаза снова приняли злобное и мрачное выражение, он пьяно поучал слушателей. Что же может сделать бедняга при таких условиях? ваш драгоценный практикующий врач, этот шарлатаны мастер на все руки? Он может быть окончил курс 20 лет тому назад. Откуда же ему узнать терапию и акушерство и бактериологию и все современные достижения науки и хирургию? Да да, не будем забывать о хирургии. Такой врач время от времени пробует свои силы, делая какую-нибудь пустяковую операцию в сельской больнице. Ну, скажем, мастеидит. Оперирует ровно два с половиной часа. Если найдет гной, он спаситель человечества. Если нет, пациента хоронит. Да не повысил голос, он был наполнен дикой пьяной злостью. «К черту все, Мэнсон! И это тянется уже сотни лет! Неужели они никогда не захотят изменить систему? Впрочем, что толку? Что толку, я вас спрашиваю? Дайте мне еще виски. Все мы сумасшедшие. Я, кажется, к тому же еще и пьян». Несколько минут царило молчание... Потом Мэндрю, подавляя раздражение, сказал. «Не лучше ли вам теперь опять лечь? Пойдемте, мы вам поможем». «Оставьте меня в покое!» — угрюмо отрезал Денни. «Нечего укладывать меня в постель. Я этот способ слишком хорошо знаю. В свое время много раз его применял». Он резким движением встал, Пошатнулся и, ухватив миссис Сиджер за плечо, толкнул ее в кресло. Затем, качаясь, грубо имитируя слащавую любезность, обратился к испуганной женщине. — Как сегодня ваше здоровье, дорогая леди? — Немного лучше, надеюсь. Пульс уже не так слаб. Хорошо ли спали? — М-м? В таком случае придется прописать вам что-нибудь для успокоения нервов. В этой нелепой сцене было нечто пугающее. Худая фигура в пижаме и небритая физиономия Филиппа, который, передразнивая светского доктора, склонялся с раболепным почтением перед съежившейся от страха женой шахтера. Том захлебнулся нервным смехом. Да и не тотчас набросился на него и влепил ему пощечину. «Вот тебе! Можешь смеяться! Смейся, пока не лопнет твоя дурацкая башка! А я на этом потерял пять лет жизни! О, Господи, как подумай об этом, хочется умереть!» Он обвел всех сверкающими глазами, схватил одну из вас, стоявших на каменной полке, и с размаху швырнул ее на пол. Через секунду в руках у него очутилась вторая ваза, которую он разбил вдребезги о стену. Он рванулся вперед, в глазах его пылала бешеная жажда разрушения. «Ради бога, удержите его!» заплакала миссис Сиджер. «Удержите его!» Эндрю и Том бросились на Филиппа, который стал с ними бороться с диким упрямством пьяного. Затем внезапно слабый впал в плаксивую чувствительность. Менсон, хны он, цепляясь за плечо Эндрю, ⁇ Вы славный малый, я люблю вас больше, чем брата. Я и вы, если будем держаться вместе, можем спасти всю проклятую медицинскую профессию. ⁇ Он стоял, как потерянный, с блуждающим взглядом. Потом голова его паникла, тело обмякло. Он позволил Эндрю отвести себя в соседнюю комнату и уложить в постель. Когда голова его очутилась на подушке, последнее, что он изрек, была слезливая просьба, обращенная к Эндрю. «Обещайте мне одно, Мэнсон. Ради Христа не женитесь на знатной даме». На другое утро... Он напился еще сильнее прежнего. Эндрю махнул на него рукой. Он отчасти подозревал, что юный Сиджер тайком доставляет Дэнни виски, несмотря на то, что на его вопрос Том, побледнев, стал клятвенно уверять, что ничего подобного не делает. Всю неделю Эндрю, вдобавок к своим визитам, обходил и пациентов Денни. В воскресенье после завтрака он пошел на Чепл-стрит. Филипп был уже на ногах, аккуратно одет, выбрит, словом, имел безупречный внешний вид, разве что осунулся, и руки у него тряслись. Тон его был холоден и трезв. Я догадываюсь, что вы делали за меня всю работу, Менсон. Дружеская интимность последних дней исчезла бесследно, ее сменили сдержанность, ледяная чопорность. «Это пустяки», — неловко возразил Эндрю. «Напротив, это вам, вероятно, причинило много затруднений». Тон Дэнни был так неприятен, что Эндрю побагровел. Ни слова благодарности, ничего, кроме этого упрямо холодного и дерзкого высокомерия. «Если уж хотите знать правду, мне было черт знает, как трудно эту неделю», — буркнул он. «Будьте уверены, я постараюсь как-нибудь вознаградить вас». «За кого вы меня принимаете?» — вскипел Эндрю. «За какого-нибудь кучера, который ждет от вас подачки? Если бы не я, миссис Сиджер, телеграфировала бы доктору Льюису и вас бы вышвырнули вон. Вы заносчивый, недопеченный сноп, вот вы кто! И следовало бы хорошенько набить вам морду». Да не закурил сигарету. Пальцы у него так сильно дрожали, что он едва мог удержать в них спичку. Он сказал иронически. — Очень деликатно с вашей стороны выбрать такой момент для того, чтобы вызвать меня на драку. Истинно шотландская тактичность. Как-нибудь в другой раз я вам, может быть, доставлю это удовольствие. — Да заткнитесь вы! — оборвал его Эндрю. Вот список ваших больных. Крестиками отмечены те, которых следует навестить в понедельник. Он в бешенстве выбежал из дома Денни. «Будь он проклят!» — возмущался он мысленно. «Какое право он имеет держать себя так, как будто он царь и бог? Можно подумать, что он не делает одолжение, разрешая вместо него исполнять его обязанности». Но пока он шел домой... Возмущение его мало-помалу остывало. Он искренне любил Филиппа, а теперь ему уже была понятна эта сложная душа, стыдливо замкнутая, чрезмерно впечатлительная, легко уязвимая. Только эти свойства заставляли Дэнни укрываться в защитную скорлупу жесткости. Воспоминания о недавнем запое, о том, в каком состоянии видели его люди — Вероятно, сейчас было для него пыткой. Не в первый раз удивлялся Эндрю тому, что этот умный, и одаренный человек зарылся в такую дыру, как Бленнели. Филип был талантливым хирургом. Давая наркоз во время его операции, Эндрю видел, как он на кухонном столе вырезал у больного шахтера желчный пузырь. Пот ручьями тек с его красного лица и волосатых обнаженных рук. Но все его действия были образцом быстроты и точности. Человеку, который так работал, можно было многое простить. Несмотря на это, Эндрю, придя домой, все еще испытывал жгучую обиду при воспоминании холодности Филиппа. И когда он, войдя в переднюю и повесив на вешалку шляпу, услышал голос миссис Пейдж, звавший его... У него совсем не было желания откликнуться на этот зов. «Это вы, доктор? Доктор Мэнсон, вы нужны мне!» Эндрю сделал вид, что не слышит, и хотел было подняться по лестнице в свою комнату. Но когда он уже взялся рукой за перила, голос Блодуэн донесся снова, еще резче, еще громче прежнего. «Доктор! Доктор Мэнсон, вы мне нужны!» Эндрю обернулся и увидел, что миссис Пейдж выплыла из гостиной. Лицо ее было необычно бледно, черные глаза так и горели от сильного волнения. Она подошла ближе. — Вы что, оглохли? Неужели не слышали, как я кричала, что вы мне нужны? — В чем дело, миссис Пейдж? — спросил он с раздражением. — В чем дело? — она задышала чаще. — Это мне нравится. «Он еще спрашивает!» «Нет, это мне нужно вас кое-что спросить, мой милый доктор!» «Ну так спрашивайте!» — огрызнулся Эндрю. Локонечность его реплик, видимо, злила Блодуин до невозможности. «Так вот, мой любезный джентльмен, может быть, вы потрудитесь объяснить мне, что означает «это»?» Она достала из-за корсажа, обтягивающего ее полную грудь, какую-то бумажку и, не отдавая Эндрю, угрожающе размахивала ею перед его глазами. Он узнал чек, который дал ему Джо Морган, и, подняв голову, увидел за спиной Блодуин Риса, укрывшегося за дверью гостиной. «Да, — Да-да, смотрите! — продолжала Блодуэн. «Я вижу, вы узнаете эту бумажку. Так отвечаете же нам немедленно, как вы посмели внести эти деньги в банк на свое имя, когда они принадлежат доктору Пейджу, и вам это известно!» Эндрю почувствовал, что кровь стремительной волной бросилась ему в голову. «Они мои!» «Джо Морган дал мне их в виде подарка». «Подарка!» «Хо-хо! Это мне нравится! К сожалению, его уже нет в Бленнели, и он не может улечить вас во лжи!» Эндри ответил сквозь стиснутые зубы. «Если не верите мне, можете написать ему». «Как же! У меня только и дело, что рассылать письма по всему свету!» И, теряя последние остатки сдержанности, она заорала. «Да! Я вам не верю!» Вы воображаете, что очень хитры. Явились сюда и думаете, вам удастся забрать в свои руки всю практику, тогда как вы обязаны работать за доктора Пейджа. Но вот это показывает, кто вы такой. Вы вор. Вот кто вы, самый обыкновенный воришка. Она точно выплюнула ему в лицо это слово полуобернувшись за поддержкой Крису, который, стоя в дверях, издавал горлом какие-то неодобрительные звуки и был еще желтее обычного. Эндрю стало ясно, что виноват во всей истории Рис, который, помедлив в нерешительности несколько дней, в конце концов примчался-таки к Блодуэн с этой новостью. Он яростно сжал кулаки, спустившись со второй ступеньки, на которой стоял Эндрю подошел к ним, не сводя грозного и пристального взгляда с узких бескровных губ Риса. Он был вне себя от злости. «Миссис Пейдж», — с усилием произнес он, — «вы бросили мне обвинение. Если в течение двух минут вы не возьмете его обратно и не извинитесь, я подам на вас в суд за клевету, порочащую мое имя». О суде будет выяснен источник ваших сведений, и без сомнения правлению банка будет интересно узнать, что мистер Рис разглашает служебные тайны. — Я... я -то только исполнил свой долг, — пробормотал, заикаясь директор банка, и лицо его приняло еще более землистый оттенок. — Итак, я жду миссис Пейдж. Слова вырывались стремительно, он точно захлебывался ими. «Если вы не поторопитесь, я задам вашему приятелю такую жуткую трепку, какой ему еще в жизни никто не задавал». Блодуэн видела, что хватило через край, сказала «больше», гораздо больше, чем хотела. Угроза Эндрю и его зловещее лицо испугали ее. Нетрудно было уловить быстрый ход ее размышлений. «Штраф! Большой штраф! О, Господи, с нее могут взыскать огромные деньги!» Она точно задохнулась, проглотила слюну, пробормотала, запинаясь. «Я... я беру свои слова обратно. Я прошу извинения». Было почти забавно видеть эту строптивую, наглую толстуху так быстрой и неожиданно укращённой. Но Эндрю почему-то вовсе не было смешно. Он вдруг в приливе горечи почувствовал, что терпение его наступил конец, что он больше не в силах выносить придирки этой надоедливой особы. Он быстро и глубоко вдохнул, забыл все, кроме своего отвращения к ней. В том, что наконец-то можно дать себе волю, была какая-то дикая, жестокая радость. Миссис Пейдж, мне нужно сказать вам два слова. Во-первых, мне достоверно известно, что та работа, которую я здесь выполняю за вашего мужа, дает вам полторы тысячи фунтов в год. Из них вы платите мне жалкие 250, да к тому же делаете все, что от вас зависит, чтобы уморить меня голодом. Пожалуй, вам не безинтересно будет узнать, что на прошлой неделе к управляющему рудником приходила депутация от рабочих, и после этого он предложил мне вступить в штат. Но из побуждений морального порядка, который вам совершенно недоступны, я категорически отказался. А теперь, миссис Пейдж, я вам вот что скажу. Вы мне так безмерно надоели, что оставаться здесь я больше не могу. Вы низкая, жадная, «Продажная тварь! Вы просто патологический тип! Я вам официально заявляю, что через месяц ухожу!» Она смотрела на него, открыв рот, ее круглые, как пуговицы, глазки чуть не выскакивали из орбит. И вдруг она пронзительно закричала. «Все это враки! Вас и близко не подпустили в их штату рудника!» «И не вы уходите, нет! Я вас увольняю, вот что! Не было такого случая, чтобы помощник мне заявил об уходе! Так разговаривать со мной! Какая наглость! Это я первая вам заявила об увольнении! Вы выгнаны, да! Выгнаны вон!» Крик был громкий, противный истерический Но когда он достиг самой высокой ноты, то вдруг оборвался. Наверху медленно распахнулась дверь из комнаты Эдварда, и через мгновение показался он сам. Нелепая худая фигура с торчавшими из-под ночной сорочки костлявыми коленями. Это появление было так неожиданно, что миссис Пейдж замолкла на полусловии. Она смотрела снизу и с передней на мужа, так же, как и Эндрю и Ирис, а больной, волоча за собой парализованную ногу, медленно, с трудом подошел к верхней ступени лестницы. — Неужели нельзя ни на минуту дать мне покой? Голос его, несмотря на волнение, звучал сурово. — Из-за чего вы тут шумите? на опять разразилась потоком слов, слезливой обличительной речью против Менсона, и в заключение объявила. — Вот поэтому... поэтому я предупреждаю его об увольнении. Менсон, не возражая, слушал эту новую версию происходящего. — Значит, он от нас уходит? — спросил Эдвард, дрожа всем телом от волнения и от усилий держаться на ногах. «Да, Эдвард!» Блодуин засопела носом. «Ведь ты скоро сам начнешь работать!» Наступило молчание. Эдвард хотел было что-то сказать, но передумал. С немым извинением остановил он глаза на Эндрю, потом перевел их на Риса, с него торопливо на Блодуин и, наконец, со скорбным выражением, уставился куда-то в пространство. На его лице читалась безнадежная, полное достоинство печаль. Нет, — наконец произнес он, — никогда уже я больше не буду работать. Вы все это знаете. Ничего больше не сказав, он, медленно повернулся и, держась за стену, добрел до своей спальни. Дверь беззвучно закрылась за ним.